Глава 15. Последние 13 лет, Сэм Лев жил в многоквартирном доме, принадлежавшем состоятельному прихожанину Эйбу Тайтлбауму. Эйп и Сэм приятельствовали лет с 20. На пару изучали Талмут, отчего Сэм и занимал теперь жилплощадь у правдома. Видит Бог, должность была нехлопотная. Обязанности Сэма ограничивались запоминанием списка телефонов. Получив жалобу на неисправный бачок или забарахливший кондиционер, Он отвечал сию секунду и, дав отбой, тотчас набирал соответствующего умельца. Однако Эйп не приминул все так оформить, что проживание Сэма выглядело не милостыней, а работой. Платил номинальное жалование и отказывался взымать квартплату, уверяя, что она удержана из причитавшейся суммы. Перед входом в крохотное жилье был типовой бетонированный дворик с парой почерневших пластиковых кресел и столь же неприглядным общепитовским столом терракотовая катка с бесплодной землей пустовала. Задержавшись в этом великолепии, Джейкоб отключил звонок мобильника и достал из кармана замшевую кипу. Задубевший головной убор обрел форму пирожка, поскольку хранился на дне комодного ящика вдвое сложенным. Безуспешно попытавшись разгладить кипу на колени, Джейкоб ее надел и зашпилил. На голове чувствовалось что-то инородное. Наверное, он смахивал на хохлатого попугая. Сэм не спешил ответить на стук. Забеспокоившись, Джейкоб постучал вновь. — Иду, иду! — дверь отворилась. — Доброй субботы! — отец. Мешковатый серый костюм, белая сорочка, черные мокасины, Огромные солнечные очки с красными стеклами, перекошенный галстук. Узкий конец выглядывал из-под широкого. Ужасно хотелось поправить. — Извини, что опоздал, застрял в центре. Пробки чудовищные. — Ничего, я только что из Шула, входи. Джейкоб осторожно прошел в гостиную. В башнях из картонных коробок, две в ширину, четыре в высоту, хранилась разнородная библиотека, традиционные еврейские тексты и бесчисленные работы по физике, философии, филологии, астрономии и математике. А еще книги, неортодоксальность которых, Джейкоб оценил лишь недавно. Классики суфизма и буддизма, христианские мистики и гностики. В третьем классе он шокировал учителя, притащив в школу для доклада тибетскую книгу мертвых. Директор Рэбе Буббиндер вызвал отца. — Глаза, читавшие подобный вздор, должны ослепнуть. По дороге домой Джейкоб скорчился на пассажирском сиденье, предвидев сбучку. На светофоре Сэм остановился и взял его за руку. — Не всякий Рэбе достоин своего звания. Но он сказал, я знаю, что он сказал. Он дурак. В девять лет подобное откровение шокирует. Зажегся зеленый. Сэм дал газу. — Нельзя бояться идей, — сказал он. Следуй за доводом, куда бы он ни привел». Лишь через десять лет Джейкоб понял, что отец цитировал Сократа. Но, похоже, чаша весов склонилась в пользу Бухбиндера, ибо Сэм и впрямь стал слепнуть. Началось это вскоре после школьного инцидента. Мутное пятнышко перед глазами постепенно разрасталось, поглощая цвета и очертания. В тусклом освещении Сэм видел лучше и потому завел привычку всегда носить солнечные очки в гостиной задергивать шторы и пользоваться маломощными лампочками. Только он, ведомый мысленной лоцией, мог уверенно курсировать по своей библиотеке. Зрение вроде бы стабилизировалось, но угроза слепоты сохранялась. Болезнь признали хронической, неизлечимой и, что самое приятное, наследственной. С возрастом Джейкоба ожидал богатый выбор. Безумие, слепота. Зачем выбирать, если можно заполучить все? Надеюсь, тебя проводили домой, — сказал Джейкоб. Сэм дернул плечом. Ты сам добрался? Со мной все хорошо. Папа, это небезопасно. Ладно, сяду за руль, — невинно сказал Сэм. Очень смешно. Пусть Наджил тебя возит. Ему и так дел хватает. Пакет с хвалы Джейкоб положил на стол под белой клеемкой, сервированной на двоих. Бутылка вина, кривые вилки. Принюхиваясь, заглянул в кухню. Иногда отец путал краны на плите. Горелым не пахло. Не пахло вообще ничем. Аба ты еду поставил разогреться? Конечно. Джейкоб открыл духовку, обернутые фольгой сковородки на холодных противнях. А газ включил молчание. И на старуху бывает проруха, сказал Сэм. Начали с шалом алейхим, в честь ангелов Шаббата. Потом Джейкоб смолк и слушал сочный баритон отца, на распев читавшего Эйшет Финальные стихи книги-притчи Соломоновых оду героической женщине. «Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рука ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Настрадавшийся отец спустя столько лет все еще успевал Бину. Джейкоб злился и благоговел. «Твой очередь Сэм потянулся к голове сына, но замешкался. «Если хочешь». «Давай ты, а я чем смогу, помогу». Маленькому Джейкобу родительское благословение казалось старобарщиной косноязычного ангела. Иногда Сэм, улыбнувшись, приседал на корточке, чтобы сын возложил руки ему на голову и торжественно произнес эни Бен ля кабяка шабат аминь». Сейчас они стояли лицом к лицу. Улавливая запах душистого мыла, Джейкоб зачарованно смотрел на шевелящиеся отцовские губы. Сам-то Джейкоб больше походил на мать, у которой были густые черные волосы, на висках припорошенные сединой, и влажные зеленоватые глаза еще более не от мира сего, чем у него. Он унаследовал ее открытый, недоуменный взгляд, который сразу располагал к нему женщин, затрагивая в них материнскую струнку, но потом пробуждал ярость. — Не смотри так! — Как так? — Будто не понимаешь, о чем я говорю. А вот угловатый сухопарый Сэм, точно выструган из полена. Выпуклый лоб, казалось, мозгу тесно в черепе. Сочинительство, думал Джейкоб, хорошее отдушина, иначе отцовская голова не выдержала бы скопления теологических концепций и взорвалась, как ядерный реактор, в радиусе полумили, все укрыв серым веществом и цитатами из сторы. Сэм снял очки. внешняя болезнь не сказалась. Все те же ярко-карие, почти черные глаза. Прикрытые веки, подрагивали в такт тихим словам. «Да уподобит тебя Бог и Фраему, и Минаше. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да прояснит Господь лицо свое для тебя и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и дарует тебе мир». Сэм потянулся к сыну и влажно чмокнул его в лоб. «Я люблю тебя». «Второй раз за неделю. Собрался помирать, что ли?» Джейкоб до краев наполнил керамический бокал, творение бины, красным вином и осторожно передал отцу. Читая кедуш, Сэм немного расплескал вино. Лиловое растеклось по белой клеенке, как евреи по планете. Кедуш, еврейский обряд освящения, произносимый над бокалом вина, совершается в шаббат и праздники. Потом они выпили, омыли руки в чаше, тоже произведение бины, и, преломив халу, обмакнули ломти в соль. Решив пренебречь холодным супом, сразу перешли к главному блюду. Сэм, пожелавший выступить в роли официанта, подал тарелки с жареной курицей, бататом, пловом и огуречным салатом. Недостаточный разогрев компенсируем изобилием. Еды и впрямь было много. Джейкоб растрогался, поскольку отец далеко не роскошествовал. До того, как зрение стало падать, и Сэм взялся за так называемое «управдомство», Он наскребал на жизнь тем, что задешево вел бухгалтерию соседей стариков и составлял им налоговые декларации. Его безразличие к материальным благам и неиссякаемая преданность покойной жене восхищали и обескураживали. Все очень вкусно, Амба. — Чем еще тебя угостить? Пожалуйста, сядь и поешь. Джейкоб вилкой подцепил пружинистый кусок иерусалимского кугеля, сладкого и наперченного. Ну, как дела? Сэм пожал плечами. Как обычно, бумагу мораю. Над чем работаешь? Тебе интересно? Я же спросил. Может, просто из вежливости. А что, вежливость это плохо? Сэм улыбнулся. Ну, раз уж ты спросил, пишу комментарий к комментариям Махараля по Сангедрину, уделяя особое внимание вопросам теодицеи и реинкарнации. Игуда Лев Бен Бацалель, Рэби Лев Махараль, около 1512-1609. Равин – талмудист, ученый и мыслитель. В 1597-1609 годах – главный равин Праги. По легенде – создатель Голема. Сангедрин – трактат Мишны, посвященный отправлению правосудия в области уголовного права. Теодицея – совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым божеством, несмотря на наличие зла в мире. Термин введен Лейбницем в 1710 году. Я чую бестселлер, несомненно. На роль Махараля залучим Тома Круза. Сэм был раввином, но не позволял себя так называть. И среди книжных башен было немало его трудов. Общих тетрадей с рукописными эзотерическими трактатами. Всякий раз Эйб Тайтлбаум заказывал отпечатать десяток другой экземпляров, которые Сэм продавал. То есть в теории. На практике он раздаривал книги всем, кто проявлял к ним малейший интерес а потом безуспешно пытался из своего кармана расплатиться Эйбом. Когда Сэм, взмахивая изящными руками пианиста, пустился в пересказ своей последней работы, Джейкоб надел дежурную улыбку и включил кивки. Большинство идей в разных версиях он уже слышал. Отец, считавший раби Лева Махараля, главным предметом своих истолкований, говорил и писал о нем, сколько Джейкоб себя помнил. Лев никогда не ошибался обладал невероятными способностями. Он был Гадоль Хадор, величайший богословский ум своего времени. Ламит-Вавник, один из 36 тайных праведников, на которых держится мир. Ламит-Вавник от гематрической записи букв Ламит и Вав, 3 и 6. В еврейской мистической традиции один из 36 тайных праведников, в отсутствие которых на земле грехи человечества обрушат мир. Абрахам, Эйнштейн, Малыш, Рут и зеленый фонарь в одном лице. Карл Абрахам, 1877-1925, немецкий психоаналитик, сотрудник Зигмунда Фрейда. Джордж Херман, Малыш, Рут, младший, 1895-1948, звезда бейсбола, играл за нью-йоркских янки. Зеленый фонарь, имя нескольких супергероев. Первый был создан художником Мартином Ноделлом, и каждый обладает кольцом силы, дающим власть над физическим миром. Одновременно загадочный и близкий, эдакий экзотический плод с дальней ветви семейного древа, нечто вроде четвероюродного брата, который вечно отсутствует на родственных сборищах. В Гватемале строят доступный дом на солнечных батареях или на Шри-Ланке ныряет за жемчугом, и потому всегда становится центральной темой разговора. Джейкоб запомнил один редкий случай — когда у Бины проснулось материнское чувство. Сэм как-то раз надумал почитать сыну о сотворении пражского голема. На обложке было изображено желтоглазое чудище, которое тянуло ручищу к какой-то невидимой бедной жертве. Джейкоб лет четырех или пяти перепугался до икоты. В пижамке он бросился к Бине. Мать подхватила его на руки и взгрела мужа, «почитай ему нормальную книжку, как нормальному ребенку». Пожалуй, это был спорный выбор для чтения перед сном. Резкий электронный клич перебил монолог Сэма. Джейкоб вышел из задумчивости и достал мобильник. Вроде выключал же. Он нажал кнопку отключения звонка, но телефон вновь заверещал. «Ответь», — сказал Сэм. Джейкоб еще раз ткнул кнопку. Чертова штуковина звонила. Никакой срочности. «Вдруг что-то важное?» Через лабиринт коробок, взмокший от неловкости Джейкоб, выбрался во дворик. «Алло!» «Детектив Лев! Фил Людвиг!» «А, здравствуйте!» «Я не вовремя?» «Нет, все нормально». Сквозь драную тюлевую штору Джейкоб видел отца. Сэм пристроил вилку с ножом на край тарелки и, скрестив руки на впалом животе, невидяще смотрел перед собой. «Спасибо, что перезвонили». «Угу. Чем могу быть полезен?» «Я веду расследование» которая перекликается с одним вашим давним делом. Может, чего подскажете? Что за дело? Упырь. Целых десять секунд Людвиг молчал. Когда вновь заговорил, Тонова был настороженным, почти враждебным. Вот оно как. Похоже, так. И что? Кажется, я его взял, — сказал Джейкоб. Людвиг выдохнул. Тяжко. Детектив, — окликнул Джейкоб. Секунда. В трубке хрюкнуло будто Людвиг ненароком проглотил окурок. «Детектив, как вы там?» «Ничего», — ответил Людвиг. «Точно?» «Я... Господи...» «Не знаю, вам виднее». «Хотелось бы пересечься». «Вы его взяли?» «Черт! Я думал, вы скажете, что у вас новый труп». «Я и говорю, упырь мертв». «Боже мой, вы шутите?» «Я бы не стал этим шутить. Завтра сможем повидаться?» Договорились о встрече в одиннадцать. Прощаясь, Джейкоб снова спросил, все ли в порядке. — Нормально. Учтите, если вы решили потешиться, избави бог, я вам шею сверну, — сказал Людвиг.